Разрывая дымовую завесу преубеждений, Чингис Айтматов беседует с американскими радиослушателями. Диктор. Доброе утро. Меня зовут Джон Фискер. Начинаем специальный выпуск нашей программы. У нас в студии писатель Чингис Айтматов. Он присутствует здесь в качестве почетного гостя ООН, представителя советской общественности на сессии специального комитета ООН против апартеида. Сейчас Чингис Айтматов выскажется по целому ряду вопросов, связанных с апартеидом, а также расскажет нам о Советском Союзе. Господин Айтматов будет говорить по-русски. Его речь будет синхронно переводиться на английский язык. Итак, господин Айтматов, не можете ли вы немного рассказать нам о работе специальной сессии? Попытаюсь. Но сначала я хочу обратиться к радиослушателям со словами приветствия. Думаю, не так часто звучит в американском эфире голос советских людей, тем более в условиях заметно обостренных взаимоотношений. Я рад предоставленной мне возможности. Действительно, в качестве почетного гостя я принимал участие в работе заседаний специального комитета ООН против апартеида. ООН пригласила ряд известных деятелей литературы и искусства, представителей культуры из разных стран, и мне выпала такая честь. А Соединенные Штаты были представлены своим деятелем культуры? К сожалению, нет. Когда я готовился к этой беседе, то отметил для себя, вы депутат Верховного Совета СССР, а также член комиссии по иностранным делам Совета национальности Верховного Совета СССР. Обычно ли в Советском Союзе то, что деятель культуры, в данном случае писатель, может быть и официальным лицом? Похоже, это в порядке вещей. Мы не представляем себе, чтобы в наш парламент не избирались представители творческой интеллигенции. Я мог бы назвать немало имен писателей, художников, скульпторов, композиторов, кинорежиссеров. Многие крупные ученые также являются членами Советского парламента. Здесь, конечно, разительный контраст между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Да, думаю, разница велика. Сенатор или член Конгресса в США, насколько я понимаю, как правило, профессиональный политический деятель. Для нас же это дополнительная, сопутствующая нашей основной профессии, общественная деятельность. Художник, например, продолжает писать свои картины, но он в то же время какую-то часть времени уделяет тому, чтобы исполнять обязанности члена парламента. Когда вы вновь вернетесь к своей писательской работе, напишите ли вы что-нибудь об апартеиде? Я хочу объяснить, почему мой нынешний приезд связан с вопросами апартеида. Я надеюсь, что радиослушатели меня правильно поймут. Казалось бы, живем мы очень далеко в географическом отношении от Африки, от других районов земного шара, где существует расовая дискриминация, апартеид. и нас, казалось бы, могло не особенно волновать то, что там творится. Но в том и состоит суть нашей политики, нашей идеологии, нашей культуры, что мы не можем равнодушно взирать на то, что происходит на земле, на историческую, изначальную несправедливость в отношении одних к другим. Это не значит, что мы готовы куда-то вторгнуться, чтобы, если можно так выразиться, Собственноручно исправить такую несправедливость, но говорить об этом, думать об этом, обличать зло и пытаться сделать так, чтобы об этом знали все, возбуждать дух осуждения мы считаем своим священным долгом. В этом ли заключается главная цель работы специальной сессии? Говоря другими словами, чего добьется специальная сессия в конечном итоге? Я думаю, что результат будет. Эта работа долголетняя. Мне кажется, тот, кроме политических, экономических, правовых вопросов, возникает и вопрос о том, насколько глубоко осознают люди подлинный смысл проблемы. Насколько сильна тревога современного общества, знающего, что есть расизм на практике. Если мы не будем об этом говорить, если мы не будем возбуждать дух народов против расовой дискриминации, То это позорное явление будет жить долгие времена. Надо добиваться того, чтобы в конце концов все пришли к единому умозаключению. Подобное положение вещей недопустимо в развитии человечества. В его истории наступил такой период, когда оно, это явление, должно быть искоренено. Расизм мешает нормальному общежитию на Земле. Расовая дискриминация приносит страдания Многим-многим миллионам людей. Как же к этому можно относиться равнодушно? В нашей печати, в нашей общественной жизни мы остро на это реагируем. Насколько осведомлены советские люди о положении в Южной Африке? Здесь, в США, мы регулярно получаем информацию о том, что происходит в этом регионе. Большинство американцев хорошо информированы о том, что там происходит. А то, что там творится, отвратительно с моральной точки зрения. Широко ли обсуждается этот вопрос в Советском Союзе? У нас это не только широко обсуждается, но и близко к сердцу принимается. Расстреливаются демонстрации людей, требующих своего законного права быть равноправными с другими. 22 года тому назад в Пригороде и Шарпервиле, Шарпервилле, затем позднее в Соуэта Произошли события, забыть которые мы не можем. Расстреливались даже семилетние дети. Это ли нежесточайшее насилие? С нашей точки зрения оно требует не только осуждения, но и повседневной борьбы, моральной борьбы, политической борьбы хотя бы во имя того, чтобы мы чувствовали себя людьми, достойными 20 века. Сами мы живем благополучно и избавлены от этих проблем. Но в этом ли дело в данном случае? Можно ли жить спокойно, когда страдают другие? Мы все на одной планете. Это особенно явственно теперь, в конце XX века. И если где-то терпит бедствие народ, или пусть даже один человек это не может, не должно оставлять равнодушными других. Впереди перед человечеством стоит, на мой взгляд, задача выработки некоего планетарного сознания. Наверное, к этому еще надо долго идти. Это требует большого исторического развития. Но настанет такой момент, когда каждый будет способен думать о другом человеке так же, как о самом себе, и чувствовать его так же, как самого себя. Эта концепция должна существовать и между народами. Вы сказали... что мы переживаем период обострения отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Одновременно с этим Соединенные Штаты слишком уж потеплели к режиму апартеида в Южной Африке. В частности, недавно было объявлено, что мы намерены продать Южной Африке самолеты, другую технику, которая может использоваться в военных целях. Имеет ли этот факт какое-либо отношение к специальной сессии? Я не знаю. Имеет ли этот факт прямое отношение к специальной сессии? Ведь нынешний, 1982 год, был провозглашен Международным годом мобилизации в поддержку санкций против Южной Африки. То есть это акция международная, согласованная в рамках ООН. Мы все хотим, чтобы отношения между великими державами были нормальными и постоянно улучшались. Меня очень встревожило сообщение о том, что российскому режиму продана новейшая авиационная техника. Еще один аспект, который обычно не освещается в американской прессе. Аппартеид в его современном виде, который мы рассматриваем как острый расизм, проистекает из антикоммунистических тенденций в Южной Африке. Законодательство претерпело радикальные изменения в ЮАР в тот самый период, когда у нас здесь царил макартизм. Так что одной из причин того, почему США поддерживает апартеид, помимо наших собственных российских традиций, является как раз антикоммунизм. Не могли бы вы остановиться на этом вопросе? Для нас это не новость. Легче всего те или иные собственные реакционные действия оправдывать коммунистической опасностью. Не знаю, как это будет переведено на английский язык, но по-русски мы говорим, что это... Наводить тень на плетень. Предпринимаются ложные маневры, направленные на то, чтобы исказить истину. А истина заключается все же в том, что огромная масса коренного африканского населения в ЮАР все еще живет в нечеловеческих условиях. Имеется колоссальное число безработных, медицинское обслуживание находится на самом жалком уровне, образование коренным африканцам не дает. при том что белое меньшинство пользуется всеми благами этой богатой страны, как можно лишать людей их права получить образование приобщиться к великим достижениям мировой культуры? я уж не говорю о жесточайшей эксплуатации коренного населения юар но нельзя же это увековечить история не делается благими намерениями она имеет свои законы развития нельзя поддерживать тот режим которые приносят страдания собственному народу, режим, который лишает народ возможности культурного возрождения. Можно ли терпеть подобную несправедливость лишь потому, что южноафриканская верхушка настроена антикоммунистически? Помогать ей продолжать такую политику преступно. Если даже исключить все политические аспекты, это просто бесчеловечно. Ваши реакционные силы не только не способствуют успешному разрешению проблемы, но обостряют ее. Позвольте продолжить. Проистекает ли ваша озабоченность частично из того, что вы киргиз и стремитесь сохранить культуру своего народа? Не можете ли вы остановиться подробнее на положении национальных меньшинств в Советском Союзе? С удовольствием. Во-первых, я хочу сказать. Что мое неравнодушное отношение к расовым проблемам, возможно, проистекает из того, что некогда, до Октябрьской революции, мы тоже пережили подобные времена. Но теперь это уже все в прошлом. Мы стали забывать о той тяжелой эпохе. Наше молодое поколение узнает о ней, лишь изучая историю. Мы, киргизский народ, составляем сейчас одну из пятнадцати равноправных союзных республик. Мы не испытываем комплекса неполноценности, как национальное меньшинство. Для нас национальное меньшинство – категория количественная, но не качественная. А в культурном смысле? В культурном отношении у нас имеется, я бы сказал, очень интересный опыт. Я думаю, что со временем многие страны и народы обратятся к его изучению. Все крупнейшие державы – это многонациональные государства. И внутренние проблемы этих государств, взаимодействия и взаимоотношения разных этнических групп занимают у них далеко не последнее место. У нас много различных жизненно важных экономических проблем, проблем в сфере обслуживания, здравоохранения, строительства и так далее, но негативных проблем внутри национального порядка, вызывающих озабоченность. Я не знаю. Советская национальная политика – одна из крупнейших новаций XX века. Я, как представитель, скажем, национального меньшинства, не чувствую своего меньшинства. Мои книги, которые я пишу на киргизском и русском языках, издаются огромными тиражами. Мои читатели принадлежат к самым разным народам. Вы знаете, что в Советском Союзе Целая сотня народов и народностей. Со всех сторон мне пишут письма, делятся своими впечатлениями о моих произведениях. Некоторые из ваших произведений изданы и на английском языке? Да, конечно. На английском языке есть целый ряд книг. В Англии, в англоязычных странах Африки. Недавно я получил официальную справку, в которой сказано, что за последние пять лет около 90 разных зарубежных издательств публиковало на разных языках мои произведения. Особенно много издано в Европе. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что оставляют желать много лучшего наши культурные связи с Соединенными Штатами. Это несравнимо с контактами, которые мы поддерживаем с европейскими культурами. Кстати, после окончания заседания в ООН дипломаты Представители Финляндии, Швеции, Венгрии, Италии, Монголии, других стран подходили ко мне, расспрашивали о книгах. Разговор шел о литературе. Но вот из американцев никто не подошел. Это не упрек. Я просто хочу сказать, что чем лучше мы будем знать друг друга, тем больше это будет способствовать решению имеющихся глобальных проблем. Думаю, что некоторые писатели, наверное, сейчас слушают нас. Когда вы собираетесь сюда, в Соединенные Штаты, можете ли вы как-то запланировать и свои встречи с американскими коллегами? В принципе, да. Но в этот раз я не ставил перед собой такой цели. Я решил, что когда приеду сюда, то прежде посмотрю, какая здесь обстановка, хватит ли у меня времени. Во время передачи в студии раздавалось немало телефонных звонков. Радиослушатели спрашивали о разном. например, оботнють неблагополучной ситуации в области американо-советского культурного обмена, создавшейся по вине Вашингтонской администрации. Особое внимание уделялось вопросам борьбы с апартеидом в Южноафриканской республике, государстве, которое символизирует собой расовую дискриминацию в современном мире. Радиослушатель, что могут предпринять другие страны, чтобы покончить с тем положением, которое существует в Южной Африке. Прежде всего, думается, необходимо общее моральное осуждение. Затем государства могут предпринять какие-либо санкции экономического, политического, культурного порядка. Известно давно, раб не только тот, кто угнетен, но и также тот, кто угнетает. Тот, кто устанавливает не свободу для других, Устанавливает не свободу и для себя. Он раб своего насилия. У него нет собственной внутренней свободы. Та часть, которая угнетает в условиях режима апартеида, изолирует себя от остального мира. Она, в конце концов, изолирует себя от общей человеческой культуры. Поэтому, если общественное мнение будет проявлять свое негативное отношение к апартеиду как к бесчеловечной форме взаимоотношений, то уже одно это приведет к какому-то сдвигу. Фискер. Это означает и моральное осуждение всех государств, которые поддерживают апартеид, не так ли? Разумеется. Государство может поддерживать апартеид, а общественность может осуждать эту поддержку. Будем надеяться, что в США эти слои будут расширяться. Радиослушатель. А что, если Южная Африка не сдастся в результате мирного давления. Что делать в таком случае? Во-первых, это не зависит от моих рекомендаций. Как известно, коренное население вынуждено вставать на путь борьбы. Примеров тому много. Мы видим, что борьба в Южной Африке нарастает. Конечно, нарастает. Она принимает форму партизанской борьбы. Особенно это касается Намибии. Как вы знаете, есть свапо. Который обладает достаточной военной мощью. Эта мощь растет. Конечно, лучше было бы решить эту проблему мирным путем. Хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что в начале недели южноафриканские войска вторглись в Анголу и убили более 200 ангольцев. Радиослушатель. Как понимается в Советском Союзе термин «национальные меньшинства», И не имеет ли этот термин оскорбительного значения? Мы спокойно относимся к этому термину, хотя и редко им оперируем. В нашем обиходе он нам не так уж и нужен. Мы развиваем свой язык, свою культуру, науку. Мы выезжаем в различные страны, где проводятся дни Советского Союза с участием той или иной союзной республики. Киргизия, например, участвовала в подобных днях Швеции, Франции, других странах. К нам приезжают различные зарубежные коллективы, ансамбли. Они знакомятся с нашей страной, а мы хотим познавать культуру иных народов. Как уже было сказано, наше национальное меньшинство – это коренное население. Но ведь у вас тоже есть аборигены, индейцы. У меня такое впечатление, что они не пользуются никакими преимуществами. Фискер. В общем, об индейцах здесь достаточно известно, хотя пресса о них особенно и не пишет. Система резерваций — это система культурного уничтожения. Это, несомненно, разновидность геноцида. Я являюсь председателем правления Союза кинематографистов нашей республики. Я также имею отношение к театру, к Академии наук. Может быть, радиослушателей заинтересуют и такие вопросы. Я попытаюсь на них ответить. Уровень развития литературы и искусства – это ведь показатель состояния общества. Радиослушательница. Я была в Европейской части Советского Союза. Насколько я знаю из того, что я видела и слышала, там можно пойти в любую школу и найти работу по душе, только в том случае, если откажешься от своего национального своеобразия. Все то, что советское правительство делает для черных в Африке, скорее всего, мотивируется стремлением расширить свое влияние в мире. Если я правильно вас понял, учиться у нас можно якобы только тогда, когда откажешься от своей национальности, от своего национального лица. Я никак не могу с вами согласиться. У нас есть народности, которые насчитывают 30-40 тысяч человек, и они имеют свои национальные школы. Хотите... Чтобы я назвал вам эти народности? Народ Дунгане живет в нашей республике. Он имеет свои школы, своих преподавателей. На Кавказе также есть малочисленные народы. Я хорошо знаю, например, жизнь балкарцев. Их также совсем немного. Они тоже имеют свою систему образования, свою литературу, свои мифы, свою историю, свою биографию. Не говоря уже о более многочисленных народах, составляющих основу населения союзных республик. Не скажу, что у нас совершенно безоблачная жизнь. Это было бы неправдой. Неинтересно жить, если нет нужды преодолевать трудности и решать задачи развития культуры и национального самосознания. Кстати, недавно в столице нашей республики, бывшем Пешпеке, нынешнем Фрунзе, Мы поставили памятник герою нашего эпоса Манасу. Устное народное сказание с многовековой историей получило материальное воплощение. Разве это не говорит о том, что мы можем проявить свою национальную сущность? Я не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто я старательно излагаю только официальную точку зрения. У меня есть на все свои взгляды. Но думать о том, что внешняя политика Советского Союза зиждется на распространении своего влияния на разные континенты, и лишь поэтому якобы СССР защищает угнетенных, выступает против апартеида, совершенно неправильно. Мы слишком далеки от ЮАР. У нас в ЮАР даже посольства нет, и дома забот у нас достаточно. А если народы поднимаются на борьбу? то значит, они больше не могут терпеть. Так что же, мы не должны говорить об этом, боясь, как бы на Западе не подумали, что мы хотим распространить свое влияние? Фискер. Я думаю, что одна из проблем, с которой сталкивается любая страна в 20 веке, это влияние техники и промышленности на развитие культуры, а также сохранение культурных традиций. Эта проблема везде стоит остро. Безусловно. Мы все вместе переживаем научно-техническую революцию. Задача сохранения культурного наследия заключается прежде всего в том, чтобы подходить к ней к этой задаче сознательно. В нашей стране этому вопросу придается исключительное значение. Не все удается сохранить, но и с прошлым мы расстаемся нелегко. Радиослушатель. хотел бы спросить уважаемого гостя что происходит с обменами в области культуры между советским союзом и соединенными штатами к нам приезжал великолепный большой театр ваши скрипачи мы очень страдаем из за того что не можем больше видеть здесь ваших артистов ваших спектаклей считаете ли вы что все это восстановится в недалеком будущем дорогой мой заочный собеседник Вы задали мне тот вопрос, который меня тревожит в той же мере, что и вас. Лучше бы вы его задали господину Рейгану. Первое мое посещение Соединенных Штатов было в 1975 году. Теперь я об этом вспоминаю, как о неправдоподобном времени. Я приехал тогда на премьеру своего спектакля в Вашингтонском театре «Арена Стейдж». В тот год в Нью-Йорке гастролировал Большой театр. Кроме того, приезжали другие наши коллективы, а ваши театры приезжали к нам. Это было хорошо. И мы тогда чувствовали себя людьми, достойными двух великих держав. Сейчас этого нет не по нашей вине. Мы хотим приезжать. Мы хотим также видеть ваших деятелей культуры у себя. В этом повинны, на мой взгляд, обострившиеся политические взаимоотношения. Они результат... действия ваших властей, которые ставят преграду не только экономического, но и культурного порядка. Тем не менее, должен сказать, что, на мой взгляд, это ненормальное положение. Это не может продолжаться бесконечно. Две великие державы не могут находиться в культурной изоляции. Придет время, когда мы привезем сюда свои лучшие вещи и увидим у себя то лучшее, что есть у вас. Радиослушатель. Обсуждались многие вопросы, в том числе и апартеид. Однако не был затронут вопрос об Афганистане. Афганистан почему-то остался в стороне, а ведь он у вас под боком. Но об этом ничего не было сказано. Вы совершенно справедливо сказали, что Афганистан у нас под боком. Да, мы народ, издревле живущий бок о бок, с афганским народом. Часть киргизского народа живет в горах Афганистана. Очень много наших соотечественников – таджиков, узбеков, туркменов, казахов – составляют значительную часть населения Афганистана. Раньше, когда афганские писатели, другие деятели культуры Афганистана приезжали к нам, то уезжали они от нас, потрясенные нашими достижениями, со слезами на глазах. Они увидели, насколько преобразилась жизнь в наших азиатских республиках. Не сочтите это за бахвальство. Думаете, афганцы не хотели, чтобы и их жизнь изменилась к лучшему? Афганистан будет двигаться в общем русле прогрессивного социально-культурного развития. Там началась борьба за преобразование жизни. Сейчас. В силу крайней политической и исторической необходимости, поскольку Афганистан подвергся внешней агрессии, наша страна вынуждена по просьбе законного правительства дыра поддержать там революционные изменения. Это наша помощь, которая будет со временем оценена достойным образом. Я в этом не сомневаюсь. Это новая форма отношений между народами. В США, по-видимому, Многим это непонятно. В заключение хотел бы сказать, я доволен, что сегодня нахожусь в этой радиостудии, что у меня была возможность ответить на поставленные вопросы, хотя и не убежден, что исчерпывающим образом ответил на них. Благодарю всех радиослушателей за внимание. Мы должны поддерживать наилучшие отношения как между государствами так и между отдельными людьми. Это будет в интересах и ваших, и наших. А для этого необходимо стремление каждого из нас создать атмосферу, достойную человеческой жизни в наше время.